Глава шестая. «Милая, на балу сияла, как самый прекрасный бриллиант, и очаровала абсолютно всех!» — гордо произнёс отец, когда, поцеловав его в щёку и присев рядом за обеденный стол в большой уютной столовой, я раскладывала льняную салфетку у себя на коленях, готовясь к завтраку. «Многие достопочтенные господа очень желали познакомить тебя со своими сыновьями. Отец весело усмехнулся и подмигнул мне, прекрасно понимая, как я отреагирую на это замечание. Я бы обязательно повторила фразу, а вот меня ни нисколечки никто из кавалеров не заинтересовал. Честное слово, но сегодня у меня были несколько иные планы. Да неужели? Протяжно начала я, с готовностью беря в руки столовые приборы, пока служанка выкладывала салат и пару обжаренных кусочков мяса в мою тарелку. «И кто же эти знатные господа?» «Папенька, огласите весь список, пожалуйста». Мой ответ был столь непривычным и неожиданным, что отец закашлялся удивлённо, посмотрел на меня и, помедлив немного, задорно рассмеялся. «Ты меня сегодня удивляешь, дорогая!» «Хорошо, что тебя не слышит твоя дрожайшая маман, она бы упала в обморок. Или что там у неё частенько бывает в подобных случаях? Если уж ты в столице считала всех предложенных мужчин скучными и пустыми, то здесь, в провинции...» Он наигранно удивлённо округлил глаза и медленно покачал головой, при этом стягивая кусочек мяса с вилки. «Ну а почему бы и нет?» Небрежно пожимая плечами и с азартом надрезая свой кусочек говядины, ответила я. Может, хоть здесь найдутся интересные экземпляры. Где-то же они должны обитать. Отец, криво улыбнувшись, кивнул головой, опуская взгляд в свою наполненную едой тарелку. Я даже могла предположить, о чём он подумал в этот момент. Для меня не было секретом, что у моего папы была любовница, и не просто одна из многих. которых у него наверняка за годы жизни сменилось немало, а та самая, затронувшая душу, покорившая сердце, с которой он понял, что такое любовь. Ведь брак с моей матерью был по расчёту. А та — другая, обычная дама не из знатных особ. И не было у них, как я поняла, ничего общего с моей матушкой, предложенной отцу в юности в соответствии со статусом и положением. Отношения у них с матерью не сложились. Они остались друг для друга обязательством, даже не друзьями. Мне он такой участи точно не желал. Надеялся, что я выйду замуж по любви и буду счастлива в браке. Хм. Наконец, после недолгой паузы, потраченной на пережёвывание пищи, протянул задумчивый отец и, бросив на меня заинтересованный взгляд, добавил. «Вас, юная леди, интересует кто-то конкретный». «Я прав». «Вы, как обычно, весьма наблюдательны». Едва сдерживая весёлую улыбку, подметила я. «Вероятно, это связано с тем, что я знаком с вами с самого рождения и за прошедшие годы жизни довольно хорошо изучил». Вернул мне улыбку папа. «Ну что ж», — деловито протянула я. «Тогда, думаю, нам стоит перейти сразу к делу и быть предельно откровенными». «Я весь внимание Отец, вновь не сдержавшись, задорно хохотнул. «Ты прав. Меня заинтересовал один молодой человек. Тебе ведь знакомое имя Сайдер Прадес». В ответ отец задумчиво посмотрел перед собой. «Прадес Сайдер», — повторил он. Я где-то слышал это имя. Да ты вчера общался с ним на балу. Я видела вас вместе в гостиной. Он подходил к вашей маленькой компании. затараторила я, надеясь, что папа всё же вспомнит этого мужчину. Высокий, темноволосый, на вид... М -м, лет двадцать пять, не больше. — Ах, этот! — наконец произнёс отец. — Хм, странный. «Очень странный выбор, дорогая. Юноша ведь не особо знатен, насколько мне известно, хотя в военном деле весьма преуспел. Капитан, он прибыл сюда с одной из провинций и отбудет, как только шумиха вокруг возникшего из ниоткуда острова уляжется. Господин Прадес тут по причине усиления войск. Я бы на твоём месте не заострял на нём внимание». Что ж, Какая-никакая, а информация теперь о нём уже имелась. «С провинцией, значит. Ничего особенного. Мне вот почему-то так не показалось. Ладно, примем пока то, что есть». И всё-таки папочка, просительно взглянув на отца, произнесла я. «Раздобудь о нём ещё какой-нибудь интересной информации. Ты же хочешь, чтобы у тебя когда-нибудь появились внуки?» Значит, нужно иногда помогать в поисках настоящей любви своей единственной дочке». Выслушав мою просьбу, отец вновь рассмеялся, громко и очень весело. «Ух, ну и шантажистку я вырастил, однако!» Вместе посмеявшись, обсудив прошедший вечер позавтраков, мы направились к парадной. Провожая до двери, я решила напоследок задать ещё один интересующий меня вопрос. Кстати, папочка, удалось ли узнать что-то о пропавших людях и о таинственном острове? Пока ничего особенного, небрежно махнув рукой, ответил он. Одни склоняются к версии, касающейся климатических изменений, больше в сторону науки. И запнувшись на последнем слове, добавил: а другие, что в меньшинстве, такие как пропавший профессор Стоун, уверяют, что это гнев богов. неспосланный нам с небес. Как интересно. Замирая у входной двери, протянула я и поправила на повернувшемся ко мне отце и без того идеальный сидящий китель. «Я вот считал прежде этого учёного более разумным», — уклончиво добавил папа, наклоняясь ко мне, чтобы поцеловать на прощание. А он, говорят, настолько был поглощён этой идеей, что последний месяц почти жил в местной центральной библиотеке, изучая всевозможные старинные материалы, касающиеся подобной теории. В ответ на замечание отца лишь улыбнулась, стараясь не показать, что меня заинтересовала эта информация. Пожелав папе хорошего дня и заверив, что прекрасно проведу день, именно в центральную библиотеку я и направилась. Ещё точно не представляя, что именно буду искать — Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. Вот и я не стала исключением.